Марк пошел домой, размышляя о результате своих посещений. Он говорил с тремя семьями бывших учеников, и что он вынес из этих бесед. Дети Савена, Ахилл и Филипп, были, конечно, развитие сыновей де Луара, Августа и Шарля, но эти, в свою очередь, стояли ступенькой выше, чем низменный и легковерный Фердинанд, сын крестьянина Бонгара. У Савенов он с грустью познакомился с упрямым невежеством отца, который ничему не научился и ничего не забыл. Дети его сделали лишь небольшой шаг на пути разума и логики, и этим ничтожным результатом надо было удовольствоваться. Но как грустно вериться в столь незначительных успехах после пятнадцатилетнего упорного труда. Марк невольно вздрогнул, представив себе, сколько еще предстоит неимоверных усилий, чтобы разбудить ум. Сколько народных учителей потребуется для постепенного просвещения темных масс народа, для того, чтобы создать из приниженных, лживых, суеверных людей разумных и свободных граждан. Потребуется длинная смена поколений. Его мучили воспоминания о несчастном Симоне. Его терзало сознание о невозможности быстро собрать благодатный урожай правды и справедливости, который заглушил бы плевелы общественной лжи и неразумения. Он слишком легкомысленно верил в возможность такой жатвы в ближайшем будущем. Сердце Марка сжималось от боли, когда он думал о Франции, о бедной стране, порабощенной фанатизмом и невежеством. Вдруг перед ним мелькнул образ Шарлотты, такой развитой, разумной, и надежда вновь проснулась в его душе. Будущее принадлежит детям. Они своими крошечными ножонками сделают гигантский шаг вперед, если им в этом помогут сильные и просвещенные умы. Почти у дверей своей школы Марк встретил госпожу Фиру, и эта встреча еще сильнее его расстроила. Бедная женщина нашла с узлом готовой работы, которую она несла заказчикам. Старшая дочь ее умерла от тифа после продолжительных мучений. Теперь госпожа Фиру жила с младшей, в отвратительной конуре, работая, не покладая рук, и все ж таки и мать, и дочь только что не умирали с голоду. Завидев Марка, госпожа Фиру хотела улизнуть, стыдясь своего жалкого вида, но он ее окликнул. Ее лицо не сохранило и следов былой красоты, и вся наружность была жалкая, приниженная. Она сгорбилась от преждевременной старости. «Как поживаете, госпожа Фиру? спросил ее Марк. «Довольно ли у вас работы?» Она сперва сконфузилась, но потом быстро оправилась. «Дела плохи, господин Фроман. Сколько мы не работаем с дочкой, до да слепоты. Мы все же не можем выработать больше двадцати пяти су в день». А имела ли успех ваша просьба о пособии, как вдовы учителя, которую вы подали в префектуру?» «Нам даже не ответили, господин Фроман, А когда я наконец решилась и отправилась туда лично, то меня чуть не задержали. Ко мне вышел красивый господин с черной бородкой и накричал на меня, говоря, как я смею попадаться на глаза людям после того, как моего мужа, дезертира и бунтовщика, расстреляли, как бешеную собаку. Он меня так напугал, что я еще дрожала от страха неделю спустя. Видя, что Марк потрясен ее словами, она продолжала. «Они называют моего бедного Феру бешеной собакой. Ведь вы знали его, когда он служил в море. Он только и мечтал о готовности жертвовать собою во имя братства и справедливости». И только вечная нищета и лишение точно помутили его рассудок. Уезжая, он сказал мне, Франция погибает в руках клирикалов, отравленные негодную прессою, по уши погруженные в невежество и суеверия Ей никогда не выйти из этой грязи. И видите, господин Фруман, он был прав. Нет, нет, госпожа Феру, он не был прав, горячо возразил Марк. Никогда не следует отчаиваться в своей родине. Но она не слушала его и продолжала в сильном волнении. «Я говорю, что он был прав. Что вы ослепли, вы не видите разве, что происходит в море. Этот дурак Шанья до того довел детей, что вот уже несколько лет ни один ученик его школы не может сдать экзамен. А господин Жофр, ваш заместитель в Жонвиле...» чего только он не делает, желая угодить своему кюре Аббату Коньясу. Если так пойдет и дальше, то Франция через несколько лет разучится читать и писать». Лицо ее дышало негодованием. Она походила на пророчицу, изливавшую всю ненависть несчастной женщины, раздавленной общественной несправедливостью. «Слышите, господин Фроман, наша родина гибнет, изъеденная ржавчиной» и скоро она превратится в мертвую страну, неспособную на возрождение. Испуганная своею смелой речью, несчастная женщина быстро отошла от Марка и скрылась за ближайшим углом, торопясь в свою холодную конуру, где ее ждала бедная и изголодавшаяся дочь. Марк остался стоять на месте, пораженный ее словами. Ему казалось, что это был голос самого Феру который раздался из могилы, проклиная страну, возложившую венец мученичества на голову несчастного учителя. То, что сказала эта женщина, справедливо. Шанья совершенно убивал всякую умственную жизнь в море. Жофр точно так же сеял всюду суеверие и ложь под руководством аббата Коньяса. До сих пор начальство не одобряло его поведение» потому-то ему до сих пор не дали звания городского учителя в Бумоне, которого он так добивался. Впрочем, дело народного образования во всей стране находилось на очень низком уровне. Школы Бумонского округа находились в руках лиц, озабоченных своим повышением, и потому не способных на самостоятельное ведение дела. Мадемуазель Рузер своим ханжеством давала пример. Дутрекен, постепенно перешедший в реакцию и забывавший все традиции первых республиканцев, ставился в пример молодым людям, сохранив даже в отставке известный авторитет. Могли ли молодые учителя верить в невинность Симона и продолжать дело борьбы, если такой выдающийся человек, герой 1870 года и друг основателя республики, перешел на сторону конгрегаций, желая защитить страну от происков евреев. Если некоторые личности, как мадемуазель Мазелин, как его помощник Миньё, стояли на высоте призвания, то остальной состав преподавателей представлял грустную картину полного убожества, несмотря на новые силы, которые подготовлялись в нормальной школе. И все, что Сальван продолжал трудиться, все с той уже горячей верою, убежденный в том, что только начальный учитель может спасти страну, и что настанет время, когда он возвысит свой голос и победит тьму невежества разумными доводами просвещенной науки. Он постоянно повторял, каков начальный учитель, такова и страна. Если прогресс пока медленно вступал в свои права, то лишь потому, что эволюционный процесс должен был еще захватить не одно поколение как учителей, так и учеников, пока весь народ, наконец, не освободится от лжи и суеверий. Все, что ему приходилось слышать в разных семьях, и, наконец, голос самого Феру, который из могилы проклинал свою родину, только убедили Марка в том, что он должен продолжать борьбу, удесятереть свои силы, придумать новые способы, чтобы работа его приносила еще лучшие плоды. Он давно уже размышлял о внешкольном образовании, цель которого была поддержать связь между учителем и школьниками, которые кончали курс очень рано, 13 лет. Устраивались дружеские кружки и мечтали о том, как бы соединить целые округа в дружеские союзы и затем образовать целую сеть таких союзов по всей Франции. Затем предполагалось устроить общество взаимопомощи которая охраняла бы интересы учителей и учеников. Но самой любимой мечтой Марка было устройство вечерних курсов для окончивших школу в самом здании училища. Такие курсы приносили бы несомненную пользу. Мадемуазель Мазелин уже подала пример, который увенчался большим успехом. По вечерам она читала курс «Домоводство», домашней гигиены», «Ухода за больными», давая сведения, полезные будущим матерям. Видя громадный прилив желающих посещать эти курсы, она даже пожертвовала своими воскресеньями, устраивая чтение после обеда для тех девушек, которые не были свободны по будням. Она говорила, что очень счастлива, оказывая поддержку своим ученицам, сообщая им научные истины, подготавляя добрых и просвещенных жен и матерей которые сумеют поддержать в семье веселье и радость, здоровье и счастье. Марк последовал ее примеру и три раза в неделю открывал по вечерам двери своей школы для желающих, приглашая кончивших курс учеников и стараясь пополнить их образование практическими сведениями, необходимыми для разумной жизни. Он бросал семена истины и добра без счету, развивая неокрепшие умы, и говорил, что будет счастлив, если из ста семян одно пропадет недаром и даст росток. Особенное внимание он уделял тем ученикам, которые решили посвятить себя учительской деятельности. Он беседовал с ними и подготовлял их для нормальной школы, отдавая им все свои силы без остатка. Он занимался с ними по воскресеньям. Эти занятия были его любимым развлечением. И вечером он вспоминал о своих занятиях, чувствуя истинное удовлетворение. Марку удалось, наконец, убедить госпожу Далуар позволить Жюлю продолжать свои занятия под его руководством и затем поступить в нормальную школу. Там уже находился его любимый ученик Себастьян Милом. Его мать теперь вернулась в магазин и занималась там продажей книг, тетрадей и прочих письменных принадлежностей. Ее появление в магазине совпало с разъяснением дела Симона и с поднятием значений светской школы. Но в то же время, когда в лавочку приходили покупатели другой партии, она искусно скрывалась на задний план, дабы не испугать клерикальных клиентов. Себастьян вскоре сделался одним из любимых учеников Сальвана. Он рассчитывал, что из него выйдет хороший сеятель знания которого он пошлет в деревню для просвещения темного люда. С нового учебного года Марк был счастлив предоставить Сальвану еще одного хорошего ученика, Жозефа Симона, который решил сделаться учителем и задался целью выйти победителем на том поприще, где отец его потерпел такую неудачу. Себастьян и Симон очутились в одной и той же школе, одушевленные одними стремлениями, проникнутые одной верой, и между ними вскоре возникла самая тесная дружба. Сколько удовольствия им доставляло посещение своей бывшей школы, куда они приходили в свободное время пожать руку своему бывшему учителю. Марк среди медленного течения событий оставался на стороже. В нем то пропадала, то снова разгоралась надежда. Напрасно рассчитывал он на возвращение Женевьевы, которая, наконец, убедится в своей ошибке и спасется бегством от развращающей обстановки. Вся его надежда сосредоточивалась теперь на Луизе, которая обладала твердой волей и сильным характером. Она, согласно своему обещанию, навещала его по воскресеньям и четвергам и всегда приходила радостная и веселая, с ясной душой. Он не смел ее расспрашивать о матери, так как сама она молчала, избегая неприятного разговора и откладывая объяснение до того времени, когда она сможет сообщить ему приятное известие. Ей уже скоро должно было исполниться 16 лет, и она все больше и больше постигала те серьезные мучения, от которых страдали отец и мать, и отчасти она сама. Ей так хотелось быть посредницей, уладить недоразумение и вновь соединить своих родителей, которых она так обожала. В те дни, когда она чувствовала, что отец ее особенно страдает, ей приходилось давать ему осторожно кое-какие сведения о том, что составляло их обоюдные горе. «Мама не совсем здорова, ее нужно очень беречь. Я не могу говорить с нею откровенно. Бывают минуты, когда она сердечно обнимает меня». Глаза ее наполняются слезами, и в такие минуты я надеюсь, что все кончится хорошо. Но бывают дни, когда она жестока и несправедлива. Она упрекает меня в том, что я ее не люблю, и говорит, что она вообще не знала в жизни любви. Видишь ли, папа, с ней надо иметь терпение, потому что она должна ужасно страдать, воображая, что ее чувство любви не найдет никогда удовлетворения. Марк выходил из себя и кричал, «Но зачем же она не вернется сюда? Я все еще люблю ее больше жизни, и если бы она любила меня, мы были бы так счастливы». Луиза с ласковой шаловливостью закрывала ему рот рукой. «Нет, нет, отец, об этом не надо говорить. Напрасно я завела этот разговор. Ты только напрасно расстроишься. Надо подождать». Я теперь постоянно около нее, и она должна убедиться, что только мы с тобою и любим ее по-настоящему. Тогда она опомнится и пойдет за мною». Иногда Луиза прибегала к отцу веселая, сияющая, глаза ее блестели от удовольствия, точно она одержала какую-нибудь победу. Марк знал причину такого настроения и спрашивал ее. «Ты опять ссорилась с бабушкой?» «А, ты заметил. Ты догадался». «Да, это правда. Она меня сегодня бронила целый час. Стыдила меня, что я не соглашаюсь конфирмоваться. Расписывала мне все ужасы, которые меня ожидают в аду. Она вне себя от злости и не может мне простить того, что она называет упрямством». Марк чувствовал прилив бурной радости, видя, что его дочь так разумна и так тверда, и не поддается подобно другим девочкам, даже не чувствуя около себя его поддержки. Он жалел бедняжку, представляя себе, как трудно ей живется в доме бабушки, где происходят постоянные сцены и где надоедают самыми жестокими выговорами. «Бедная девочка, тебе нужно много храбрости, чтобы переносить вечные ссоры». Но она отвечала с улыбкой. «О нет, папа!» Со мною нельзя ссориться. Я очень почтительна с бабушкой. Она правда иногда нападает на меня, но я выслушиваю молча все ее рассуждения и никогда не отвечаю ей ни слова. Когда она наконец кончает свои обвинения и уговоры, я говорю ей спокойно и с подобающей скромностью. Что делать, бабушка, я поклялась отцу не конфирмоваться, пока мне не минет двадцати лет, и должна исполнить свое обещание. «Понимаешь, я всегда повторяю ей одно и то же», и заучила эту фразу наизусть, не изменяя ни единого слова. «Мне право жаль бабушку, она просто слушать не может моего ответа, и как только я начинаю свою фразу, она выходит из комнаты и захлопывает мне дверь перед носом». Девочка, конечно, страдала от постоянных ссор и дрязг, но когда приходила к отцу, то радостно обнимала его и скрывала свою печаль. «Будь покоен, я знаю, что делаю, и меня никогда не заставят сделать то, чего я не хочу». Ей пришлось выдержать немало стычек, чтобы продолжать свое образование, так как она решила поступить в учительнице. Мать, к счастью, была на ее стороне, так как боялась в будущем финансовых затруднений, зная, что бабушка раздает свои сбережения на дела благотворительности. Она теперь требовала, чтобы Марк платил за содержание жены и дочери, желая ему этим сделать неприятность. Но Марк, несмотря на то, что ему нелегко было отдавать им большую часть своего скудного жалования, все же был счастлив тем, что оставался кормильцем семьи и сохранял с ними хотя материальную связь. Конечно, ему самому приходилось плохо, и их хозяйство с Миньо страдало во многих отношениях, Но он все же гордился тем, что Женевьева была тронута его великодушием, и охотно согласилась, чтобы Луиза подготовлялась к самостоятельной жизни. Девушка ревностно посещала мадемуазель Мазелин и уже сдала первый экзамен и подготовлялась ко второму, что опять дало повод к столкновению с госпожой Дюпарк, которая ненавидела науку и полагала, что девице достаточно знать Катехизис, и больше ничего. Луиза всегда почтительно ей отвечала: Да, бабушка, разумеется, бабушка, пока та наконец не обрушивалась на Женевьеву, которая, в свою очередь, выведенная из терпения, отвечала ей довольно резко. Однажды Марк, выслушивая сообщение дочери, был удивлен некоторыми подробностями и спросил: Неужели мама поссорилась с бабушкой? Да, папа, они ссорились два или три раза. «Мама, как ты сам знаешь, не стесняется. Она очень раздражительно, часто кричит и уходит в свою комнату, где сидит, надувшись по целым дням». Марк слушал слова дочери и старался не выдавать безумной радости, которая закралась ему в душу. «А что госпожа Бертеро вмешивается в эти ссоры или молчит по обыкновению?» «О, бабушка Бертеро не говорит ни слова». Мне кажется, что она на стороне мамы, но не смеет за нее вступиться, боясь получить выговор от бабушки. У нее такой жалкий вид, бедняжка страдает в тихомолку. Прошел месяц, но надежды Марка не оправдались. Он воздерживался от того, чтобы расспрашивать дочь о том, что творилось в домике на площади Капуцинов, не желая делать из нее что-то вроде шпиона. Если она сама не принималась рассказывать ему о Женевьеве, он по целым неделям оставался без всяких известий и томился в мучительном неведении. Единственную отрадою являлись для него те часы, которые он проводил с дочерью по воскресеньям и по четвергам после обеда. В эти дни его часто навещали Жозеф Симон и Себастьян Милом, приходившие из Бумона в Мальбуа в три часа и остававшиеся до шести часов вечера. Они были рады повидаться с товарищем их детских игр, Луизой, которая, подобно им, сияла молодостью, мужеством и верой. Их беседы прерывались веселым смехом, и это веселье оживляло грустное и пустынное жилище Марка. Он черпал силу, любуясь эту жизнерадостную молодостью, и просил Жозефа приводить с собою сестру Сару от Лиманов, куда тот всегда заходил. Марк приглашал также и мать Себастьяна, которая охотно приходила полюбоваться на сына. Марку хотелось собрать вокруг себя всех честных людей, силы которых должны были сослужить хорошую службу в будущем. Эти сердечные встречи воскрешали прежние симпатии, придавая им новый, серьезный и нежный оттенок. Себастьян интересовался Сарой, а Жозеф – Луизой, а Марк смотрел на них, улыбаясь, с надеждой на лучшее будущее, когда победа останется за этим поколением молодежи, и радовался расцвету истинной любви, благотворной силы, созидаемой самой природой. После необъяснимой и мучительной проволочки кассационного суда, когда надежда на пересмотр дела Симона постепенно угасала, Марк и Давид в один прекрасный день получили письма от Дельбо, в котором он просил их прийти к нему, чтобы услышать важную новость. Они сейчас же отправились к адвокату. Важная новость, которая должна была поразить весь бумон, как удар грома, заключалось в том, что Жакен, архитектор и старшина присяжных, осудивших Симона, решился, наконец, облегчить свою совесть. Это был очень религиозный человек, чрезвычайно честный и совестливый. Им постепенно овладевал страх перед той карою в будущей жизни, которая ожидает его, если он не сознается в том поступке, который угнетал его чувство справедливости.